Глава четырнадцатая. Музей. Перекусив творожной запеканкой, Жанна умяла сразу три куска и половинку недоеденной порции Кати. Ребята неторопливо направились к выходу из столовой. «Ну ладно», — деловито сказала Жанна, довольно потирая живот. «Что тебе показать? По территории гулять уже поздно, оранжерею надо при свете дня смотреть». «Оранжерею?» — встрепенулся Костя. А внутри нет ничего особо интересного, что ты и так со временем не увидишь. Не слушая, продолжила она. Можно пойти в библиотеку? Тихо предложила Катя. Они остановились посреди вестибюля, сейчас озаренного двумя рядами настенных светильников и декоративными лампами, венчающими вазы на лестнице. Из-за такого освещения пано на потолке оказалось в тени, будто и сюда проникли вечерние сумерки. Жанна наморщила нос и отрезала. «Без меня! А!» — воскликнула она, указав на закрытые двойные двери в стене напротив столовой. «Пойдемте в музей!» «Музей?» — удивился Костя. «Что за музей?» «Сейчас увидишь!» Жанна схватила его за запястье и решительно поточила за собой. Костя успел заметить золотистую табличку рядом с крупной надписью «Музей», под которой была еще одна поменьше. «С едой и напитками не входить!» Жанна, отпустив его, схватилась за ручки обеих створок и широким жестом их распахнула. «Та-дам!» Костя на секунду ослеп. Бьющий из открывшегося проема свет был таким ярким, что его даже нельзя было назвать золотым. Это было чистейшее белизное сияние, теплое и такое насыщенное, что Костя почти ожидал, что оно сейчас подхватит его и отнесет обратно в столовую. Он моргнул, привычно расфокусировав и снова сфокусировав зрение, и свет исчез. «Ты чего?» – услышал он Катин голос. Она стояла рядом и смотрела на него, вопросительно склонив на бок голову а неуверенно протянул Костя, непривыкший рассказывать о своих способностях. Он не сразу подобрал слова. «Помнишь, я говорил, что могу видеть ценность вещей. Они для меня светятся. Деньги там, украшения...» Смутившись, он торопливо выпалил. «В этом музее, похоже, куча драгоценностей, потому что свет из него так и хлещет сплошным потоком». «О!» – Катя с интересом перевела взгляд на дверной проем и затем снова на Костю. «То есть ты ничего не видишь из-за света?» «Уже вижу», — помотал головой он. «Мое у Кащеева зрение иногда включается само собой, но я умею его блокировать, когда нужно». Катя, понимающе покивала и, призывно махнув рукой, направилась вслед за Жанной внутрь комнаты. Костя остановился на пороге и невольно приоткрыл рот. Музей занимал огромное помещение, скорее всего, такой же площади, что и столовая с кухней. Темно-зеленые стены взмывали вверх к высокому белому потолку, формирующему серию сводов, из центра которых свисали хрустальные люстры. Их свет красиво преломлялся в позолоченных элементах сложной многоярусной лепнины и тяжелых рамах картин, изображавших узнаваемые сцены из сказок. Но самые главные экспонаты лежали внутри стеклянных витрин на зеленом бархате. Ноги кости, будто сами собой двинулись в обход зала, пока глаза бегали от одного экспоната к другому. Некоторые он узнавал или примерно догадывался, что они собой представляли. Так в одной витрине лежали музыкальные инструменты – гусли, дудочка. В другой – три клубка пряжи разных цветов и размеров. В третьей переливались золотом, жемчугом и драгоценными камнями ожерелья, кольца, браслеты, серьги и кокошники. В еще одной были подбиты мехом шапка, пара начищенных сапог – из красновато-коричневой кожи, а также висела просторная белая рубаха. Костя даже вспомнил, что такие назывались косоворотками, с красной вышивкой по вороту, по низу и на концах рукавов. В одной из самых больших витрин был подвешен ковер. В соседней, чуть поменьше, красовалась расшитая льняная скатерть. Но больше всего в музее было представлено всевозможного древнего оружия – Дубины, булавы, палицы, топоры, посохи, сабли, а прямо напротив входа на почетном месте в большой витрине лежал меч. Длинный широкий клинок был начищен до зеркального блеска. Надежную темно-серую гарду по центру украшал большой красный самоцвет, заключенный в толстый треугольник, от которого по металлу бежали замысловатые узоры. Рукоять туго обвивали кожаные шнуры, а навершие было украшено изображением солнца и сияло чистым золотом. «Ух ты!» – восхищенно выдохнул Костя, медленно приближаясь к витрине с мечом. Взгляд упал на стоящую внутри белую табличку. Меч-кладенец. Реплика в натуральную величину. Он разочарованно протянул. «Реплика!» «Тут все реплики», — встала рядом с ним Жанна. Катя задержалась у стенда с подробной информацией, в каких сказках упоминается то или иное оружие. «Не подумай, они очень крутые. Камни, золото, серебро — все настоящее, поэтому я не удивлена, что тебя на входе ослепило. Даже вышивка точь-в-точь, точь, как у старинных мастеров. Но...» — девочка презрительно закатила глаза. «Всего лишь бесполезные копии... копии...» Костя резко к ней повернулся. «Хочешь сказать, есть настоящий меч-кладенец?» «Конечно!» Спокойно, будто они говорили о чем-то совершенно обыденном, ответила Жанна. «И меч-кладенец, и скатерть-самобранка, и шапка-невидимка, и блюдцы, показывающие все на свете, все это артефакты!» Она усмехнулась. Хотя раньше их просто называли «волшебные предметы». Подошедшая к ним Катя тихо спросила. «Помнишь лес вокруг лицея? Он исчезал, чтобы тебя пустили на территорию» кости кивнул. «Мне сказали, что он возникает из гребня?» Жанна указала на одну из витрин в глубине зала, где сверкали и переливались на свету украшения. «Там его реплика!» Она снова повернулась к Косте. «Если ты надеялся увидеть у нас здесь, не знаю, как кто-нибудь летает в ступе или варит зелье, то забудь. По сути, в лице постоянно работают лишь два артефакта. Гребень и те две черепушки на воротах». Она поежилась. «Те еще психи. А все остальные артефакты где-то спрятаны. Пользоваться ими запрещено». «Почему запрещено?» – нахмурился Костя. «Не то чтобы он серьезно задумывался об этом, но ведь они находились в тридевятом лице, они были лукоморцами, обладали сказочными, в буквальном смысле, способностями. И теперь оказывается, не только герои сказок и были, но и многие описанные в них волшебные предметы существовали на самом деле». Он представил, как было бы здорово прокатиться на ковре-самолете, оббежать всю страну в сапогах-скороходах или заглянуть через блюдце во все уголки земли. Хотя последнее можно сделать и с помощью интернета. «Потому что в лицее нас готовят к обычной жизни», — пояснила Катя. «Подумай сам, если бы здесь все было насквозь волшебным, как бы мы после окончания учебы, да и просто на каникулах, от всего этого отвыкали? В повседневной жизни нет места магии». Ну, откровенной магии, вроде артефактов. «Это учителя так считают», — возразила насупившись Жанна. «И их большое начальство. А я считаю, что они не имеют права лишать нас нашего наследия», — она с вызовом посмотрела в глаза Кости. «Мы, лукоморцы, волшебные предметы принадлежат всем нам в равной степени, а они решают за нас, что мы не имеем права ими пользоваться». Девочка крутанулась на месте, обведя раскинутыми руками зал. Устроили этот музей с точными репликами, чтобы мы знали свою историю. Но какой смысл что-то знать, если у нас сегодняшних ничего этого нет?» Катя открыла рот, чтобы что-то возразить, но ее отвлек знакомый голос, донесшийся из открытых дверей. «Игорь, подойди, пожалуйста!» Ребята переглянулись и, не сговариваясь, подкрались в проем и осторожно в него выглянули. По парадной лестнице спускался Вадим Евгеньевич, а перед ним в вестибюле. Засунув руки в карманы джинсов, стоял Игорь Голицын. «Твой папа просил, чтобы ты ему позвонил», — сказал учитель, сворачивая к коридору в школьное каре. Обернувшись на неторопливо последовавшего за ним Игоря, он укоризненно покачал головой. «И, пожалуйста, напомни ему, что в лицее не приветствуются звонки вне специально отведенных для этого часов. Ему это прекрасно известно, однако же он второй день подряд звонит в рабочее время отвлекает учителей». «Это по семейным делам», – буркнул Игорь. «Да, что ж, это не отменяет того», – голос Вадима Евгеньевича затих, – «в коридоре». Жанна, поймав взгляд Кости, со значением кивнула в направлении ушедших учителя и мальчика. «О чем я и говорила, мажор, папочка ему, видите ли, звонит по семейным делам, а учителям приходится сыночка по всему лицею разыскивать. Что-то я не видела, чтобы они с другими учениками так носились». «Интересно, почему он был один?» – задумчиво произнесла Катя. «Думаю, даже его дружкам надоело постоянно ошиваться с Голицыным в музее», – презрительно закатила глаза Жанна. «Игорь часто ходит в музей?» – удивился Костя. этот высокомерный, богатенький сынок не произвел на него впечатление любителей истории и искусства». «А то! Надо же полюбоваться на свои прелести!» – ехидно протянула Жанна и, фыркнув, захихикала. Костя вопросительно посмотрел на Катю. Та отошла обратно к витрине с мечом-кладенцом и спросила. «Помнишь, ты на перемене спрашивал, что такого особенного в Илье Мурмце, что отличало бы его от базисных богатырей?» «Вы сказали, что дело в харизме и лидерских качествах», — припомнил Костя. «Да, но согласись, только на основе этого трудно судить, ведь и среди не лукоморцев полно харизматичных лидеров». — продолжила Катя. — Но есть кое-что, что действительно отличает именных богатырей, таких как Илья Муровец, от базисных. И это способность брать в руки волшебное оружие. Вроде этого меча-кладенца, — кивнула она на витрину. — В каком смысле брать в руки? — не понял Костя. — В прямом! — — ответила Жанна, успевшая унять веселье. — Как нам рассказывали на этике, волшебное оружие слушается только именных богатырей. Только они в буквальном смысле могут его поднять и им сражаться. — Видишь, например, ту палицу? — она указала на витрину у стены справа, где на обитых бархатом подушках лежали палица и думина. — Это вроде как реплика палицы Ивана Царевича, которая в сказке весит сорок пудов. Нахмурившись, она глянула на Катю. «Вечно забываю, пут это сколько в килограммах?» «Около шестнадцати целых и четырех десятых», без запинки ответила девочка. Костя в первую секунду восхитился ее познаниями или памятью, но уже в следующую изумленно моргнул, посчитав. «Это что же, получается, его палец весило шесть половиной центнеров?» «Если верить сказке», подтвердила Жанна. Поэтому или нет, но эту палицу, я о настоящем артефакте, конечно же, может поднять только лукоморец Иван-Царевич и никакой другой именной богатырь, потому что она относится к личным волшебным предметам. А вот с мечом-кладенцом куча сказок и былин есть с разными героями, поэтому он вроде как универсальный предмет, который может поднять любой именной богатырь. Но в лице сейчас у нас такой один, вот... «Веник и изображает из себя его хозяина. Шатается сюда регулярно. Я его часто тут вижу, представляя, как он стоит над ним и облизывается. Наверное, не удержался бы и разбил стекло, будь это настоящий меч-кладенец». Костя окинул задумчивым взглядом впечатляющих размеров клинок. Было что-то неизъяснимо красивое и притягательное в его лаконичности, он выглядел настоящим грозным оружием, способным разрубать пополам врагов с одного взмаха, но при этом величественным, как подобает мечам доблестных воинов и благородных князей прошлого. На мгновение его утянуло в омут мечты, где он с этим мечом в руке сражается во имя справедливости, чести и родины. Но Костя быстро опомнился и даже потряс головой, чтобы избавиться от фантастического наваждения Для него это было невозможно, и не только потому, что в современном мире уже не осталось места в войну с мечом, но и потому, что ему, как кощею было так же далеко до героических богатырей, как до Луны.